Лекция 5. Настроение христианской демократии, на которое я указывал в прошлой лекции, оправдывалось крайней слабостью этой демократии. Вооруженное восстание, как в то время, когда христианство гнездилось только в Палестине и в ее окрестностях, так и в то время, когда христианство распространилось почти на все большие города тактажного цивилизованного мира, было невозможно. Было сделано несколько безумных попыток в этом роде золотыми нехристианскими, но они все разбивались о железные легионы Рима. Таким образом, оставалось лишь прийти в полное отчаяние, либо свое упование возложить не на самого себя, не на справедливость на земле, а на некоторую потустороннюю справедливость, на справедливость Божью. И вот христианство со всеми его разветвлениями и богатым миросозерцанием, этот замечательный миф, имевший за собой столько и моральной, и поэтической прелести, так глубоко связанный, как я указывал, с очень древним мифом о страдающем и воскресающем Боге, как нельзя более подходило для того, чтобы спаять тогдашние общественные низы, рабов и пролетариев, в коммуны, полные веры и надежды, ожидавшие со дня на день второго пришествия Христа, и вместе с ним начало справедливости. Спаять их в социалистические общины не производительные, впрочем, но потребительные, где все делалось более или менее поровну. Но христианство шло к победе, и при этом оно вовлекало в свой поток один большой город за другим, вплоть до Рима. Постепенно оно стало вовлекать в себя и другие классы. Надо сказать, что когда я говорю о тогдашнем пролетариате, вы его не должны представлять маломальски похожим на нынешний. Это не был фабрично-заводской пролетариат, это не был производительный класс. Тогдашний пролетариат был более или менее паразитарным классом. Это была огромная масса крестьянства, разоренная в силу роста латифунди, то есть громадных барских имений. В имениях этих обыкновенно заводилось скотоводство и широко применялся арабский труд а обезземеленное крестьянство собиралось в города. Затем часто отпускали рабов на волю. И хотя некоторые из таких вольно отпущенников переходили в буржуазию, занимались торговлей, богатели, но очень многие просто оставались бездомными людьми и присоединялись к пролетариату. В очень большие города, где раздавали хлеб из опасения голодных бунтов, где устраивали зрелища для масс, собирались десятки и сотни тысяч пролетариев. В Риме было, может быть, не менее миллиона этих разоренных людей, которые жили на счет государства, не делали ничего. В высшей степени плохо питались изо дня в день и были ужасно пригнетены и унижены каждый в отдельности. Хотя всей толпы пролетарской иной раз и побаивались правители. Рабы и пролетарии были главной основой христианского движения, но оно, как уже сказано, стало вовлекать и другие классы. Павликианство, этот оттенок христианства с его... Крепко-мещанской моралью, с его подчеркиванием необходимости правильной трудовой жизни и веруя в то, что человек должен искупить себя при жизни, чтобы после смерти сейчас же предстать на суд и заслужить прощения, несомненно, отвечала интересам главным образом мелкой буржуазии, ремесленников, торговцев и так далее, и распространялась как раз в таких провинциях, в которых сохранилась крепкая мелкая собственность. Но главным командующим классом в каждом городе была, конечно, богатая буржуазия, так называемые «всадники» и им подобные. Эта буржуазия занималась откупами, некоторой торговлей, а иногда и производством предметов роскоши в сравнительно больших тогдашних, хотя технически довольно примитивных, мануфактурах. Класс буржуазии играл большую роль. В его руках были значительные денежные средства, притом гибкие, текучие. Римское императорское правительство, которое очень часто не считалось сенаторами, с крупными помещиками и всячески обирало их – Часто было в большой зависимости от всадников с их движимым капиталом. Нужно было золото, какие-нибудь доставки, и приходилось платить большие проценты подрядчикам из этой буржуазии. Кроме того, играла, конечно, большую роль и земельная аристократия, которая обладала латифундями, этими гигантскими имениями, великолепными дворцами, тысячами рабов. Она представляла собой другую часть господствующего класса господствующим с высшим классом приходилось до некоторой степени круто от всеобщей бедности. Они должны были постоянно думать об обороне против огромного, обездоленного большинства. Если бы не было военной силы государства, на которое они опирались, то их, конечно, смело бы то или иное восстание рабов и пролетариев. По мере того, как крестьянство становилось все меньше, и свободные легионы, то есть люди, которые готовы были защищать свою страну, таяли, приходилось переходить к наемным войскам. Нанимались войска из дальних местностей, часто даже не итальянцы, а испанцы, галлы, германцы, африканские племена. Во главе этой военной силы стоял император. Император значит повелитель, что первоначально понималось как полководец. Затем эти императоры, то есть руководители военной силы, которая должна была защищать класс угнетателей, превратились в неограниченных владык. Настолько неограниченных, что к ним перешло все законодательство, они перестали обращать внимание на сенат. Сенат делал то, что они приказывали, и постепенно дело дошло до полного единодержавия. Причем для введения общего императорского порядка прибегали даже к таким мерам, как обожествление императора. Правда, не говорилось, что данный император есть бог, но говорили, что у каждого императора есть свой гений. И этого гения каждого отдельного императора заставляли боготворить, строить ему храмы, приносили жертвы и так далее. Около императора собирались новые кучки господствующих. Его вельможи, большей частью из отпущенных рабов, солдаты, которых он поднимал до себя по боевым заслугам или по другим причинам. Всякий император был окружен тучей фаворитов, которым давались на откуп и разграбление целой провинции. Они назначались консулами, проконсулами и так далее. Для них конфисковывались имения сенаторов, для них создавались всякие преимущества. Таков был верхний класс. Среднего класса почти не было. Можно сказать, что интеллигенция существовала в большинстве случаев в качестве какого-то полулакея при богачах. При разных покровителях искусства и науки богатых людях состояли поэты, художники, которые кормились крохами с их стола. И это до сих пор называется меценатством. А меценат был именно любимец Августа, вельможа, вокруг которого кормились разные крупные люди культуры, среди них поэты такого колоссального дарования, как Вергилий и Гораций. Меценат между 74 и 64 восьмым годом до нашей эры, приближенный друг римского императора Августа 63 год до нашей эры 14 нашей эры, оказывал покровительство по этому ученым, и имя его стало нарицательным. Вот то положение, которое существовало ко времени возникновения христианства. Христианская эра, то есть предполагаемое рождение и смерть Иисуса Христа, относится к царствованию императора Августа, но в Риме христианство стало распространяться гораздо позднее. К этому времени все верхи совершенно прогнили. Императорами сплошь и рядом делались не только люди из знати, но и выходцы из солдат, которых выдвигали легионы. Постоянно случалось, что легионеры убивали императора. Так что император, этот земной бог, каждую ночь трепетал чтобы к нему не ворвались его ближайшие рабы и телохранители и не укокошили его. От страха перед такой возможностью он, разумеется, свирепствовал, всюду предполагал заговоры. Старался эти заговоры сломить жестокостью, и вследствие этого почти все римские императоры представляли собой в высшей степени свирепых и трусливых деспотов. Свита их все время трепетала. Почти каждый любимец императора думал о том, не лучше ли убить своего благодетеля и заключить договор с новым восходящим светилом. И беспрестанно то император посылал любимцев в цирк на растерзание львам, то любимцы убивали императора. Придворные интриговали друг против друга, иногда заключали союз против императора, затем ссорились, клеветали друг на друга и из страха потерять голову старались столкнуть под меч палача своего друга. И еще более ужасное разложение было среди сенаторов. Правда, некоторые уезжали подальше и старались не вмешиваться в политику. Но и такие не спасались, потому что если нужны были большие куши, то богатых сенаторов из оппозиции обвиняли без всякого основания только за тем, чтобы отнять у них имущество. Что же касается сенаторов, которые оставались при дворе, то это было просто запуганное стадо, которое ожидало, кого сейчас выхватят любимцы, чтобы истребить. Низкопоклонство доходило до ужасных размеров. Если богатая буржуазия и была в несколько большей безопасности ввиду текучести своего капитала, то тем не менее и она, несомненно, боялась за себя. В провинциях распространялся ужас и страх перед центром. В провинции направлялись беспрестанные карательные экспедиции. Главным образом, чтобы их грабить, и провинции восставали как могли. А центр Рим трепетал перед восстаниями и отложениями провинций, движениями варварских легионов против Рима. Вот в этом царстве ужаса и страха развилось крайнее увлечение самой мутной мистикой и суевериями. Его основой в высшем классе являлось разочарование в жизни. Никому уже не на радость были все празднества и вся роскошь. Все это приелось, всем пресетились. Поэтому старались развернуть еще большую, неслыханную роскошь и доходили до всяких изощрений, как было при императорах Нероне и Гелиогабале. Нерон, 37-68 годы, римский император. Гелиогабал, Элогабал, римский император с 218 по 222 годы. Эта роскошь приобретала все более восточный характер. Для празднеств строили целые города, топили целые флоты, целые полки должны были сражаться между собой на арене цирка. Или женщины, мужчины и дети отдавались на растерзание зверям. И это считалось зрелищем особо пикантным. Вот до каких чудовищных изощрений доходили, чтобы как-нибудь подогреть свою остывшую кровь. Но все это не заставляло забывать смертного ужаса. В старую религию никто не верил, и основы такой религии, какой было старое язычество, никого не могли удовлетворить. Всем жизнь стала ненавистной, всеми обладело то, чему уже тогда римляне нашли название – отвращение к жизни, и что впоследствии англичан получило название «сплина». На этой почве происходила масса самоубийств, потому что эти пресыщенности, страх, оказывались сильнее инстинкта самосохранения. Несколько благородных философских школ старались поправить это дело. Из таких благородных школ назову эпикурейскую и стоическую. Эпикурейская школа учила, что жизнь людям дается только один раз, и люди должны провести ее, возможно, более изящно. Дружба, умеренная любовь, умеренное наслаждение жизнью, наукой, красотой природы, искусством и так далее – И так спокойно, не против кого ни злобства, изящно, великодушно должен человек прожить свою жизнь. Бросается в глаза, насколько аристократично это учение. Но кроме того, какое же спокойствие и эпикуризм были возможны в таком аду, каким был Рим? Стоическое учение, последователем которого был император Марк Аврелий, сделалось доминирующим. Марк Аврелий, 121-180 годы, римский император, философ-стоик. Оно носило другой характер, у него был не атеистический, как у эпикурийцев, а пантеистический уклон. Пантеизм – религиозно-философское учение, согласно которому мир пребывает в Боге, а Бог проявляет себя в мире. Стоики говорили, что весь космос, вся природа представляет собой один великий порядок, и каждый человек должен чувствовать себя звеном этого порядка. Все, что не совершается, совершается благодаря необходимости». Надо ей подчиняться, исцепив зубы, испытывать все страдания, которые посланы на этом свете человеку. Счастлив тот, кто может перед своей совестью сказать, что никогда не делал зла и безропотно переносил все испытания, выдержал искус, и наградой такому человеку является уважение к самому себе. Как видите, это учение для очень сильных душ. Но это учение отчаяния, которое помогало как раз страдать безропотно и красиво. Стоики называли это желанное чувство атороксия, что значит бесчувственность, или отсутствие всякого волнения, равнодушное отношение ко всему. И насколько такое отношение было присуще философам, видно из того, что мы до сих пор говорим о нем. Философское отношение к жизни. Философским отношением к жизни называем, когда человек более или менее спокойно переносит несчастье. Это осталось от стоиков. Стоицизм подходил лишь для сильных душ. Остальные ударились в мистицизм. Раз жизнь была так безотрадна и для богачей, то и богачи, так же как и демократия, думали о загробной жизни. Из моих лекций о греческой религиозности мы видели, что недостатка такого мистицизма в греческой религии не было. Она учила о том, что у человека есть бессмертная душа. Вы помните, что я указывал на миф о Загрии, по которому выходит так, что материя поглотила дух? Что божество рассеялось в этой мрачной темнице, которая является материя, и что душа человека – это есть... Плененная птица, которая стремится вырваться из грязной клетки, какой является тело. Это учение могло разнообразно варьироваться, и для такой вариации было много основ. В древнем мире существовала общая вера в то, что наша жизнь не окончательная, что существует душа. Человечество так и не уцепилось, потому что когда жизнь реально становится не на радость, все начинают ценить в особенности душу с ее загромными возможностями. Демократия на этой почве создала христианство. Аристократия в первое время не могла создать ничего. Она металась из стороны в сторону. Всякое божество, у которого было сколько-нибудь мистическое учение, дававшее интересное припровождение времени, всякие искусы, церемонии, таинства и так далее, все это привлекало тогдашнюю безрадостную аристократию и буржуазию, и они массами входили во всякого рода секты. И христианство, когда оно стало распространяться в больших городах, сейчас же привлекло к себе внимание. Определенными синкретистами, то есть веровавшими в каких угодно богов, Была очень благородная семья Северов. Александр Север, молодой человек, сделавшись императором, был окружен в высокой степени замечательными по тогдашнему времени женщинами, чрезвычайно благородными и интеллигентными. Они были синкретистки. Александр Север, 208-235 годы, римский император. У Александра на его божнице стояли разные боги. У Александра на его божнице стояли разные боги. Между ними уже Иисус Христос, но также Азирис и Кибела и Ормуст, Кибела, фригийская богиня плодородия. В древнем Риме культ Кибелы под именем Великой матери богов был введен в 204 году до эры Он считал вполне возможным верить всем вместе. Это служит указанием на то, что к христианству стали относиться с известным интересом. Но так как христианство шло снизов, так как на нем лежал анархический оттенок, так как христиане не признавали власти, часто не платили налогов, отказывались отбывать военную службу, то императоры обрушились на них гонениями. Марк Аврелий, император-философ, тоже довольно порядочно угнетал христиан, но не за их веру, а потому что он считал их антигосударственной сектой. И тем не менее, аристократический мир увидел, что эти странные люди распространяются повсюду, что они стойко переносят всякие муки, и стал к ним присматриваться внимательнее. Собственная религия внести какое-нибудь успокоение в страждущие души не могла, поэтому стали они прислушиваться к христианскому учению. А у христиан было своеобразно весело. Здесь были люди, которые собирались в каких-нибудь катакомбах, подземельях, или где-нибудь в укромном уголке за городом под открытым небом, Все это были рабы, пролетарии, беднота, и начинались великолепное хоровое пение, экстаз, всеобщее объятия, поцелуи, рассказы о том, что мир погряз в грехах, но справедливый бог, который не мог просто помиловать людей, потому что они большие грешники, сам отдал сына своего на жертву и заставил его невинного страдать только для того, чтобы иметь право простить их, грешных людей. Это был такой очаровательный миф. И весь ритуал был настолько полон энтузиазма, что метущиеся души из аристократии попали под обаяние христианства, и все чаще к нему примыкали, и влияние христианства стало расти в богатой среде. Но проникновение в демократическую церковь аристократического элемента в значительной степени изменило самый дух христианства. Во-первых, оно придало совершенно новый колорит учению христианскому, а во-вторых, оно изменило и внутренний строй христианской церкви. Конечно, учение богатых не является единственной причиной этого явления. Быть может, если бы аристократические элементы не входил в церковь, она пошла бы этим же путем. В отношении учения громадным переломом во внутреннем смысле христианства явилось, во-первых, учение о Логосе, а во-вторых, перенесение центра тяжести с морали и ожидания второго пришествия на вопросы догмы. Логос понятие широко употреблявшееся в античной и средневековой философии. Гностические секты христиан утверждали, что Логос Это Бог-Сын, Христос, посредник между Богом-Отцом и сотворенным им миром. Евангелие от Иоанна изображает Иисуса Христа как воплощение Логоса. Вопросы догмы. Смотрите Карл Маркс и Фридрих Энгельс, сочинение, том 21, страница 313. Когда образованные люди стали проникать в христианскую церковь, то их выбирали пресвитерами и епископами. Все чаще и чаще мы видим людей из высокой аристократии среди христианских епископов. Величайшие учителя тогдашней церкви, возьмем ли мы Оригена и Климента Александрийского, или Августина, Тертулиана или Амвросия, все это были люди с высшим философским образованием. Ориген Александрийский, 185-214 годы, христианский богослов, сочетавший христианство с философией неоплатоников. Климент Александрийский, около 150 около 215 -го года, христианский богослов, один из первых отцов церкви, Августин Блаженный, 354-430 годы, один из крупнейших христианских богословов. Амбросий, около 339-397 годов, епископ Миланский, известен как защитник аллегорического понимания Библии. А поскольку они увлекались христианством, они старались его как-то формулировать. Философской редакцией, сравнительно близкой к христианству, является уже Евангелие от Иоанна. Оно расходится с другими Евангелиями в целом ряде фактов. В то время как в других Евангелиях говорится, что Христос был галилеянином и только незадолго до смерти в первый раз попал в Иерусалим, Иоанн утверждает, что он многократно бывал в Иерусалиме. Вся история его казни и ареста рассказывается у Иоанна иначе, и учение тоже значительно отличается. Я уже говорил, что Евангелия Матфея и Марка доказывают, что Иисус был Бого-человеком. Мессия, и доказывают это изображением жизни и учения Христа, Его пророчествами и чудесами. В Евангелии Луки есть определенное сильное демократическое течение, в Евангелии от Иоанна течение философское. Оно начинается с утверждения, что Христос не человек. Нигде в других местах этого не сказано, в других местах говорится, что это человек, который родился от Духа Свята и Девы Марии. Здесь же его предсуществование и его тождество с Богом устанавливается с определенной силой как явственное. Сначала было Слово, и Бог создал Христом весь мир, а вот теперь этим же Христом этот мир искупил. Кто не знает учения о Логосе, никак не может себе представить, что все это значит. И естественно, раз евангелист Иоанн постоянно держит в голове, что Христос не есть назарянин Иисус, а что это и есть сам Бог, Вседержитель, Творец всего мира, который временно принял земную оболочку, чтобы научить высшей мудрости человечества и принести мистическую жертву за мир. Все речи Христа наполняются чрезвычайной торжественностью и некоторой философской темнотой. Но Евангелие Иоанна было только наиболее умеренным из тогдашних произведений так называемого «гностицизма». Гностицизм – религиозное движение поздней античности, превратившееся в ряд ранних христианских ересей. Гностики связывали некоторые идеи платонизма и стоицизма с представлениями восточных религий. Христа относили к промежуточным существам между Богом и греховным материальным миром. Претендовали на знание особого таинственного смысла Библии. Что такое гностицизм? Это такое христианское учение, которое утверждало, что человек спасается не делами и не верой, а знанием. Это было основное. Между христианами в то время шла борьба о том, что спасает – дела или вера. Апостол Павел учил совершенно определенно, что делами спастись нельзя. Человек грешен, абсолютно грешен, и для него не может быть никакого исхода. Он может спастись только путем благодати. Бог его спасает, а Бог спасает только за веру. Отсюда крайнее направление павликианства, которое утверждает, что можно грешить сколько угодно, но если потом раскается, то благодать будет дана, и ты будешь спасен. С другой стороны, помните выражение послания от Иакова, в котором говорится «Вера без дела мертва» – это другой уклон, который указывает на то, что именно в действии добра, в милосердии и заключается истинное христианство. Отсюда развернулся громадный спор, тянувшийся веками. Был поставлен целый ряд интересных философских вопросов, которые разрабатываются в христианском богословии и до нашего времени, и которыми занимались такие величайшие христианские учителя, как Августин, Фома Аквенат и так далее. Фома Аквенат. 1225 или 1226-1274 годы. Католический теолог, причислен к католической церковью к леку святых, предпринял попытку философски обосновать христианское вероучение, опираясь при этом на аристотелевскую философию. Центральный принцип философии Фомы – гармония веры и разума. Его философия признана единственной философией католицизма. Но вот на основании евангельских текстов и событий из жизни Христа, которые передавались в легендарном виде, на основании мистических верований синкретистов, верований, шедших из Азии и Африки, развился ряд необыкновенно фантастических представлений о мире. Я укажу только на два из них. Одно, безусловно, осужденное как ересь, а другое, которое то осуждалось, то принималось. Первое связано с именем так называемого Симона Валхуа. В апостольских деяниях рассказывается, что Симон выдавал себя за великого пророка, называл себя даже самим Богом Отцом и говорил, что сначала пришел Сын Христос, а потом пришел Сам Он, Бог Отец. С другой стороны, он приходил к апостолам и говорил, «Очень хорошо вы делаете чудеса, но нельзя ли и мне приобрести за деньги вашу силу?» И до сих пор выражение «Симония» употребляется для выражения продажи священнического сана за деньги. Очевидно, что между этим Симоном и первобытными христианами была какая-то борьба за влияние. Мы действительно узнаем из достоверных источников, что этот Симон-волхв пользовался громадным успехом, что в некоторых городах ему ставили золотые статуи, а учение Симона таково. В Илиаде Гомера, поэта которого знал и обожал весь греческий мир, рассказывается о том, как троянцы похитили жену царя Менелая, Елену, и потом все греки пошли брать за это трою. Так вот, Симон говорил, что это вовсе не исторический факт, а что это великий пророк Гомер в символах передал историю мира. Елена – это София, то есть премудрость Божья, которая похищена злыми духами земли, то есть материей. Елена по Гомеру влюбилась в царевище Париса, и он-то ее увез. И это символ того, что премудрость Божья хочет все испытать, она погружена во все бездны. И вот если вообразить, что Бог есть центр, солнце, которое светит в мире, И что он окружен тьмой, материей, то лучи, которые от него льются, это и есть премудрость Божья. И эти лучи, устремленные во тьму, захвачены ею. И сейчас, говорил Симон, премудрость Божья рассеяна в мире, она захвачена. Это и есть наша душа, наш собственный разум. Мы – искры божественного, захваченные в плен материей. Тогда совершается великая мистерия. Бог пришел в мир для того, чтобы взять назад свою супругу Софию. Симон говорил, что он-то и есть Бог, пришедший в мир, чтобы спасти Софию. Он выбрал в Тире очень красивую проститутку и заявил, что она – воплощение Софии, и что их соединение – их брак, и есть мистическое изображение и завершение искупления тела. Так что в то время, как христиане имели один миф о Сыне Божьем, который пошел в мир и был распят на кресте и этим своим распятием искупил мир, и в этом факте концентрировался весь гигантский переворот победы добра над злом, в то же время тоже божество представлялось в виде величественного старца Симона, который на каком-то рынке рабов встретил Елену, и вот берет ее на свою колесницу и говорит, «Бог обрел потерянную душу, и теперь начинается процесс освобождения вселенской души скованной плотью». Его, конечно, могли спросить, почему это такой процесс на деле не начинается. Но то же самое могли спросить и у христиан, так как несмотря на то, что Христос три дня пролежал в во гробе, воскрес и вознесся на небо, от этого ничего по-видимому не изменилось. Но тем не менее христианство победило это учение и отбросило, память Симона была предана проклятию. Но отдельные философские, художественные и романтические умы заразились этой идеей или родственными такого рода мистикой с этой Софией премудростью Божьей. О плененной душе мира вы можете прочесть у Владимира Соловьева, который, таким образом, этой стороной своего учения, по существу говоря, является как бы учеником Симона, потому что в христианстве коренном София не играет большой роли. Соловьев Владимир Сергеевич, 1853-1900 годы. Русский религиозный философ-мистик. Пытался создать всеобъемлющее философско-богословское учение, метафизику всеединства. При этом исходной идеей была идея о единстве Творца и Творения. В его учении важную роль играет идея Софии – божественной мудрости. Чтобы это было какое-нибудь определенное существо, поглощенное миром, это вы ни в каком катехизисе не найдете. Второй интересный уклон, на котором я хочу остановиться, было описание Оригена. Один из великих христианских учителей Оригена развил учение, которое очень многим нравилось, но которое церковь осудила, хотя Ориген до сих пор считается великим учителем церкви. Сущность его учения заключается в том, что мир, в котором мы живем, есть ад, что огонь, в котором горят души, есть то пламя страстей, которые мы все переживаем, что отпавшие ангелы вместе с Люцифером – это и есть мы, люди. Люцифер в христианской мифологии – падший ангел, дьявол, сатана. Мы в свое время отпали от света, отпали от Бога и отпавшие оказались плененными этой самой гнусной материей. Это мы бесы, и для того, чтобы нам перестать быть бесами и вырваться из этого пламени страстей и из темницы тела, необходима аскетическая, подвижническая жизнь. Необходимо отказаться от всякого рода плотских удовольствий и жить исключительно умственной жизнью, в постоянном экстазе, в постоянном подъеме, в постоянных мыслях о Боге. Вот тогда только возможно спасение. Между прочим, сам Ориген был скопец, так что скопческие секты очень часто опираются на учение Оригена. У Оригена логос играет большую роль. У языческих и христианских учителей всей этой полосы, начиная с 3 века, постоянно встречается это понятие логос. Для того, чтобы легче понять, что оно из себя представляет, может быть, лучше всего изложить неоплатоническое учение. Языческий мудрец Платин говорил, что Бог – это абсолют, то есть вечное благо и вечный покой что у него никакого отношения к миру быть не может. Платин, около 204-205, 269-270 годов, греческий философ-идеалист, основатель неоплатонизма. Та сила, которая создала мир и которую он называет демиургом, не может быть богом. В самом деле, станет ли бог пачкаться в материи, делать какое-нибудь солнце или землю? Для чего это ему, когда он в себе носит вечный свет и вечную самодавляющую мудрость? Как, говорит он, вы воображаете, что Бог, которого мы представляем себе как нечто абсолютное, самодавляющее и блаженное, может что-нибудь делать, что-то строить? Если бы вне Бога было что-нибудь, что его интересовало бы, он перестал бы быть Богом? Он есть абсолют, он есть все совершенства, и поэтому никакого отношения к чему-либо вне себя не может иметь. Этот мир может тянуться к Богу, но Бог сам в себе пребывает и нет ничего общего между этими двумя мирами – светлым Богом и темным действительностью. «Но мы чувствуем, что нас притягивает к Богу», – говорит Платин. Что это значит? А это произошло потому, что мир сам построен пирамидально. Самое противоположное Богу – это абсолютное зло, абсолютная косность, материя. Там вверху дух во всей его чистоте и потому подвижный, а тут – костная материя и потому неподвижная. Но между ними тянутся как бы силовые нити. Бог тем самым, что он существует, излучает из себя силу и порождает ионы, которые как золотые нити тянутся от него к небытию, материи. Эоны в философии гностиков – промежуточные существа между Богом и греховным миром, творящие мир и управляющие им. Сам Бог равнодушен к миру, но рядом с ним есть нечто совпадающее с его сущностью, которое обращено к миру. Та сторона Бога, которая обращена к миру – Это есть божественная премудрость. Бог давлеет себе, но он все постигает. Следовательно, он постигает и собственную противоположность, материю, хаос, небытие. Поскольку он это постигает, поскольку это содержится в его уме, постольку в нем является как бы новое существо, которое обнимает собой мир внешний. Это очень туманная философия, но тем не менее она сыграла в истории человечества большую роль. Вот эта вторая часть Бога, которая обнимает мир, этот разум, Логос. Это слово значит знание. Это и есть Сын Бога. Поскольку Бог сам существует, это и есть Бог Отец. Поскольку Он мыслит, постольку Он содержит в себе свою противоположность, мир. Это и есть Сын, Логос. Сотворение мира – это акт, в котором Бог представляет себе все миры. Когда Он представляет себе их все, вплоть до зла, это есть истечение из Бога, истечение через Логос. Но с другой стороны, раз этот Бог истек из него… В нем живет страшная тоска вернуться назад к безусловному Божьему величию и благодати. Вот эта тоска мира вернуться назад, это и есть вера, надежда, любовь, все, что есть хорошего в мире. И мы, конечно, можем в вере, надежде и любви прибегать к Богу, но не можем постичь самого Бога, он абсолют и замкнут от нас. Мы можем постичь только это второе лицо, Бога Сына, а то, что в нас самих живет, это тоска по божеству, это есть как бы тень от света Бога, это есть Дух Божий. Так у плотина являются все эти три лица Троицы. Простой ум христианина до сих пор знал так. В Иерусалиме был распятый Иисус из Назарета, он был великий праведник, он пострадал за грехи всех душ, и Бог через него будет прощать тех людей, которые будут веровать в Иисуса Христа. Скоро он придет судить живых и мертвых и установит царство правды для тех, кто в него верит и идет по его пути. Это просто. Но дальше начинается темная премудрость мудривших христианских бар. «Он сын Божий, он предсуществовал, он Логос» и так далее. Тут у всякого начинает кружиться голова. Простой человек этого не мог понять. Между тем, под влиянием этих ритеров и философов, церковь все более и более приходила к тому представлению, что тот, кто не знает истины про Бога, погиб. Тогда они стали спрашивать «Как веруешь, сын мой?» Как насчет Троицы полагаешь, что это, один Бог или три? Если спрашиваемый отвечал, я полагаю, что Бог один, а не три, то его могли изгнать из церкви, а впоследствии таких людей сжигали. Ну а другой сюжет, пусть их три, Отец, Сын и Дух Святой. И за это позже жгли, потому что это тоже неправильно. Или возьмите другой вопрос. Если Христос Бог, то как понимать, что Он сошел на землю и страдал? Разве Бог может страдать? нет. Значит, он не страдал. Тогда одни говорят, что раз он не страдал, значит, делал вид, будто страдает. За это их жгли, потому что, говорят, Христос был настоящий человек и мог страдать. Когда же Ариане говорили, что Христос человек, но Бог сделал его равным себе за заслуги, за это опять жгли. Потому что утверждали, что Христос был с самого начала веков Бог. Ариане, сторонники учения священника Ария, основателя еретического христианского течения в 4-6 веках, Ари утверждал, что один Бог предвечен, а Сын Божий сотворен и отличается от человека лишь большими достоинствами, однако при помощи Бога Отца и благодаря своему устремлению к благу, он становится тоже Богом. Между тем эти путанные догматы захлестнули церковь. Эти споры несколько позднее, в V-VI веках, начали прямо душить ее. Люди друг друга истребляли, жены расходились с мужьями, брат восставал на брата. Целые народы вели между собой войны из-за того, чтобы определить, сколько в Христе было человечности, а сколько божества. Или как понять, что под видом хлеба и вина мы принимаем его плоть и кровь. Из-за этого, как вы знаете, еще в xiv 17 веках люди вели войны и отправляли друг друга на костры. Всю эту галиматью, всю эту невероятную чепуху принесла в христианскую церковь тогдашняя интеллигенция. И теперешняя богословствующая интеллигенция продолжает жить отцветами этих догматов. Я не хочу сказать, что догматы – чепуха сплошь. Часто в них заключаются интересные философские мысли, но что это есть вещь неважная по сравнению с христианской моралью, это бросается в глаза каждому. Христианская мораль, учение любви и мира, ожидание второго пришествия Царствия Божьего на земле – это есть демократические черты христианства. А вся это догматическое дребеденья из порождения духовенства, в которое широкой волной влилась интеллигенция. Второе очень важное изменение, которое было внесено в жизнь церкви вхождение в нее высших классов, это изменение ее внутреннего строя. Я уже говорил, что диаконы, пресвитеры, епископы приобретали все больше и большее значение. Пресвитер, (греческое пресбитерос, буквально старейшина. В раннехристианской общине лицо, управляющее делами. С образованием христианской церкви – священнослужитель. Епископ, греческая епископос, первоначально, как и латинская «инспектор», означало «надзирающий». В православной, католической и англиканской церквах – высшее духовное лицо, глава церковно-административной территориальной единицы. С IV века епископы подразделяются на патриархов, митрополитов, часть из которых имеет титул архиепископов, и, собственно, епископов. Догматизм сделал то, что все брали себе в правило верить так, как верит епископ. Епископы приобрели колоссальное значение. Часто епископы учили различно. Иногда двое соседних вели между собой расприя. Но и в представлении мирянина произошел страшный переворот. Раньше он считал, что он и Христос – вот в чем сила. И Павел на этом настаивал. «Все они, – говорил он, – священники». Он настаивал на уничтожении какого бы то ни было жречества – А тут установилось жречество в такой мере, что оказалось, что литургию может совершать только священник, крестить может только священник, целый ряд функций мистического характера, посредничество между человеком и Богом, выполнение целого церемониала, который якобы особо действует на Бога, все это теперь сделалось достоянием именно представителей старейшин, которые не были старейшинами по годам, но рукополагались на это епископами. Кроме того, женщины из высшего класса, а отчасти и мужчины, которые переходили в христианство, жертвовали свои имения на бедных. И в язычестве также часто жертвовали имения за упокой души, то есть какой-нибудь жреческой коллегии давали имения и говорили «Живите тут и молитесь до скончания веков за то, чтобы моему отцу или мужу на том свете было хорошо». Это привилось и к христианству. Церковь владеет этой благодатью и может давать ее человека, который грешил всю жизнь. Ежели он пожертвовал потом имени церкви, он может очиститься. Для того, чтобы это выходило поглаже, церковь придумала чистилище. Так как об аде говорили, что тот, кто попал в ад, уже не выйдет оттуда, то говорилось, что после смерти душа пребывает в чистилище, и чтобы она скорее была принята в рай, нужно заступничество церкви, а за это нужно платить. Впоследствии дело дошло до такого бесстыдства, что был даже создан целый прескурант курант Сколько надо платить, чтобы поращались определенные грехи? Если человек убивал свою мать, то нужно было платить очень большие деньги, и бедному, во всяком случае, нельзя было извернуться. Продавались так называемые индульгенции. За каждый грех нужно было заплатить известное количество денег, и папа разрешал от этих грехов. В русской церкви индульгенции никогда не было, и чистилище православное духовенство не признает. Но ясно, что это настолько выгодная статья, что вся эта практика у нас есть. Я помню, например, замечательные интересные прескуранты, которые рассылали афонские монахи. Обыкновенно вкладывалась икона на шелку, вид какого-нибудь монастыря, и тут же написано было, что если вы заплатите 100 рублей, то совершится 100 заупокоенных молений или литургий. Если заплатите более, больше, вплоть до вечной по душе вашей молитвы. Очевидно, если богатый человек хочет оказать своему покойнику покровительство, то стоит только заплатить афонским монахам, и они так будут надоедать Богу, что у него наконец лопнет терпение, и он скажет «Пустите его в рай, чтобы монахи замолчали!». Таким образом, церковь стала страшно богатеть. Папа Римский называл себя рабом рабов божьих, а имущество церкви называлось имуществом бедных. Но на самом деле этот раб рабов мог кого угодно отправить на костер, И ему целовали туфлю все остальные христиане, вплоть до царей. Это был очень крупный государь, окруженный блестящей свитой. Папа Лев X, когда он бражничал со своими приятелями, говорил «Какой хороший человек был этот Назарей! Как он хорошо нас устроил!» Лев X, Джованни Медичи, 1475-1521 годы. Римский папа. Спекуляция индульгенциями в период его правления достигла предела, вызвала широкие протесты и стала одним из поводов для реформации, которые начал Мартин Лютер. Имущество церковное было также имуществом бедных, как национальное имущество Англии принадлежит рабочим. На деле им попросту пользовалось духовенство. Оно окружало себя все большей и большей пышностью. Не только стали строить роскошные храмы и надевать золотые жреческие одежды, но и лично епископы стали жить с большой роскошью. Имениями они управляли иногда очень рационально и очень скоро превратились в очень крупных помещиков. Так шел процесс аристократизации церкви. И в один прекрасный момент римская власть признала эту церковь. Император Константин, которому приходилось плохо в междуусобной распре и которому надо было бороться за власть, в один прекрасный день внял своим советникам, которые говорили, что надо признать христиан, что в армии теперь много солдат-христиан, Христианские епископы очень богаты. Признай их, и они тебе помогут. Так оно и вышло. Что же произошло? Христианская церковь, которая в корне своем проникнута страшной ненавистью против бога, которая говорит, что нельзя спастись, не раздав своего имущества, которая говорит, что не должно быть царей, превращается в постоянную, систематическую опору римских императоров. Церковь и трон становятся закадычными друзьями, И епископы вовсе не ходят по миру босиком, как апостолы ходили, а ездят друг к другу в каретах и угощают друг друга пирами. Конечно, не все епископы были одного сана. Епископы сами стали заводить иерархию у себя. У них возникли архиепископы, и, наконец, над ними патриарх, а над патриархами – папа. Само собой разумеется, что такой развал христианства и превращение его в опору власти были чрезвычайно выгодны для нее. Власть опиралась теперь на священников, главным образом, как на искусных отправителей народа, ибо прежний жрец не мог так ловко разговаривать с народными массами, как разговаривали христианские священники, и разговаривают по сию пору, потому что нынешние жрецы-священники всегда апеллируют к тому свету. Как только не невмоготу становится крестьянину или тому или иному рабу, так священник утешает его тем, что за терпение воздается на том свете. Таким образом, то, что создала себе демократия для своего утешения, эту великую надежду на второе пришествие, на справедливость хотя бы за гробом, если не здесь, сделалось проклятием для нее. Труженикам так и говорили «У вас есть справедливость загробная, на что же вам справедливость по эту сторону могилы?» Разумеется, такой распад церкви вызвал протесты со стороны низов. Они не могли поверить, что это есть настоящее христианство. Бывали времена, когда этот протест разражался в высшей степени бурно. Например, в 13 веке разразилось нечто вроде Первой Реформации, гигантское движение низов против духовенства, главным образом среди городских бедняков. Городская беднота, с одной стороны, была страшно принижена и много страдала, а с другой стороны, была более подвижна, чем в деревне. У нас в России также были позднее секты того же типа, которые в Новгороде назывались «стрегольниками» и потом «жидовствующими», и из которых в дальнейшем породилось рационалистическое сектанство. Эти секты также были главным образом сектами городской бедноты. В чем заключалось сектанское движение XIII века? Оно заключалось в бунте бедных против богатых, который выразился в остром перевороте или переоценке всех ценностей. Еретические секты отличались друг от друга степенью резкости своей формулировки, но все одинаково стояли на одной точке зрения. Особенно ярко выражена была она в болгарской секте богомилов. Богомилы по имени священника Богомила. Антифеодальное движение в форме религиозной ереси, возникшее в Болгарии в X веке, выражало интересы крестьянства и городской бедноты. В XIV веке превратилось в секту, объединявшую часть духовенства и горожан. Богомилы говорили так «Попы знать чтут своего Бога. Нам, бедным, ясно, что этот Бог не есть настоящий Бог, хотя он властвует над миром, ибо как же иначе богатые были бы богатыми? Как же было бы столько несправедливости?» Ведь Бог всемогущ, и Он мог бы одним мановением руки все переделать, но Он терпит, значит, находит, что это в порядке вещей. Но мы находим, что это ужасная несправедливость, ужасное зло, значит, этот Бог согласен с господами, а с нами не согласен. Это господский Бог, Он ими теперь и царствует в мире. Пока Он сильнее, но Он не есть настоящий, постольку, поскольку Он несправедлив. А существует ли справедливый Бог? Конечно, иначе нельзя было бы жить. Справедливый Бог есть, но очевидно, Он пока слабее. Мы люди Божьи, мы пока живем под спудом, нас сгнетут. Наши угнетатели рассаживают нас по тюрьмам, на нас клевещут. Точно так же и на том свете настоящего Бога засадили в темницу, Его оклеветали. И потом же, потом, прибавляли бедняки, вы знаете, кто настоящий Бог? Настоящий Бог – это есть дьявол. Дьявол есть Бог, который требует справедливости». И когда дьявол, которого оклеветали, взбунтуется, он опрокинет раззолоченного бога, который помогает царям. И тогда наступит настоящий праздник справедливости, истинное тысячелетнее царство. Поэтому надо во имя этого угнетенного, но справедливого бога, дьявола, самим быть начеку, следить за собой, жить праведной жизнью в ожидании его великого бунта. Что значит жить праведной жизнью? Чем отличается царство бога от нынешнего времени? Они говорили... Нынешний Бог – Бог папский, Он винопийца, Он обжора, как все они, эти самые бари, Он любит пышность, и вся природа Его – риза, соблазнительно пышная, церковная. Между тем, подлинная жизнь по Божьему заключается в посте и молитве, и подлинное Царство Божье будет ощущением душ от тела, вознесением всех душ к победившему, наконец, Богу справедливости, который в течение десятков тысяч лет был в плену у этого гордого победителя Бога. Сатана лукавый, он одержал верх, он победил, он Христа задержал в аду, он поместил вместо него Антихриста, Папу, он царствует в этом мире и он прелестил всеми прелестями. Аскеты же являются сторонниками настоящего Бога, который сейчас сидит в тюрьме, но который вырвется оттуда и которого Папы выдают за дьявола, в то время как они-то и служат подлинному дьяволу в своих разолоченных церквах. Другие еретики доходили до того, чтобы сказать, что настоящий подлинный бог вместо дьявола посажен в ад. Они утверждали только одно, что пост, молитва, умершвление своей плоти есть заслуга, она позволяет вырваться из темного мира. Они сами не только постились, но просто голодали, они не только молились, но стонали, потому что их предавали всяческим мукам. Это была в высшей степени угнетенная часть населения. Протест шел не только против богатства, но против всяких наслаждений в жизни, и за идеал считался аскетизм, полное воздержание от каких бы то ни было удовольствий жизни. Духовенство подвергалось нападкам именно за свою жизнь, за свой блеск, за свое богатство, за то, что не осталось ни капли аскетизма в церковной жизни. Таково было и революционное христианство в XIII веке. Церковь очень умно его учла и сумела отвести его русло в другую сторону. В XIII веке она ответила основанием двух орденов католической церкви – францисканского и доминиканского. Франциск Осийский, один из величайших учителей бедноты, который говорил, что бедность и аскетизм – суть единственной заслуги, поладил с папой. Франциск Осийский, 1181-1226 годы, основатель религиозного братства, которое после его смерти превратилось в официальный католический орден францискианцев проповедовал бедность отказ от имущества. Папа дал ему право учреждать монастыри бедных, и эти братья, которые должны были ходить босиком, подпоясанные веревкой и жить исключительно милостыней, проповедовали преданность папе и внесли разлад в ряды бедноты. Были также люди, которые как будто бы соблюдали полный обет бедности, но тем не менее были агентами папы. Доминиканский орден проповедовал также посты, молитвы и суровую дисциплину, но и доминиканцы были слугами папы им было поручено истреблять еретиков. Доминиканский орден, нищенствующий католический орден, основанный в 1215 году испанским монахом Доминика де Гусманом, 1170-1221 годы. Доминиканцы дают обет бедности, послушания и воздержания. В 1232 году папство поручило доминиканцам руководить инквизицией. Так что церковь хотела как бы заслониться этим. «Вы говорите, что мы все на золоте едим, в каретах ездим». «Ну вот вам, монашки, францискианцы, ведь они живут бедно!» То же самое делается в России. Если кто скажет архиереи это важная бария, то вам скажут, что вот в таком-то монастыре есть схимник, который стоит на столбе 30 лет и мохом оброс. А пойди к нему, и он скажет запекшимися устами «Слушайся, чада и не мудри!» Через посредство монашества церковь выдвигала аскета в себе на защиту и старалась заслониться этими очень часто искренними людьми, которые сохранили мир с церковью. Этот натиск низов прошел в России очень бурно во время Никоновских реформ. В то время на самом деле борьба шла не из-за того, двумя перстами креститься или тремя, а из-за того, что никониане в глазах того же протопопа Аввакума были прежде всего винопицами, чревоугодниками, угнетателями слабых Авакум Петрович, 1620 или 1621 1682 годы. Протопоп, видный идеолог старообрядчества, один из руководителей раскола православия. В 1653 году был сослан с семьей в Сибирь. Сожжен в срубе с ближайшими сподвижниками по царскому указу. В своих произведениях обличал официальную церковь и феодальные порядки. Староверы считали, что мир есть пакость, а тело есть мерзость, и нужно его в огне жечь, чтобы душа к престолу Божьему вознеслась. «Ненавидь тело, всячески его угнета и бичуй для того, чтобы скорее пришла блаженная смерть во Христе». Это подлинное учение вакуума, которое собирало вокруг него так много людей. Оно проникнуто суровым убеждением, что жизнь вообще преступна и грешна, что Бог требует отойти от этой жизни, но не наложив на себя руки, а претерпев до конца. Вот почему эти секты во время их гонений убегали на окраины и скорее предпочитали массами сжигать себя, чем отдаваться в руки Никону или Петру. Они сжигали себя не от отчаяния, потому что считали, что тот, кто сжигает себя, переносит все муки адские. Если и были какие-нибудь грехи, они сгорают с телом, и праведные люди становятся перед Богом ангелами. Здесь тоже течение, которое породило первоначальную христианскую церковь. Такое течение обыкновенно является порождением особенно невыносимых условий, когда жизнь становится действительно невмоготу, И когда нет вместе с тем возможности восстать с оружием в руках.